Глава шестая. Английский канал. 2 октября тысяча шестьсот пятьдесят седьмого года. 8 Хешвана пять тысяч четыреста восемнадцатого года. Как сияет луна! Ее четкий диск окружён ореолом на фоне бездонного чёрного неба. Свет настолько ярок, что кажется, он звучит словно музыка. В его беломраморных отблесках доски палубы выглядят гладкими. Сверкают верхушки волн, а темные провалы между ними дышит холодом глубин. Над головой вздулись паруса, и их тяжелые тени качаются в такт движению корабля. Тьма, свет и опять тьма. Тени снова и снова накрывают ее тонкие бесплотные пальцы, что неподвижно лежат на планшире. Ночь словно ждет кого-то, чтобы сказать о том, что и так уже ясно. Примостившийся на низенькой скамейке у самого борта Равин, кажется, парит над белыми гребешками волн. Его лицо, обрамленное седой бородой, приподнимается и опускается в такт дыханию океана. Почти невидимый в тени снастей на носу корабля стоит ее брат. С момента отъезда из Амстердама он не сказал ей ни слова, не выказал никакой ласки, как будто боялся, что звук его голоса подрубит его дух и решимость. Форштивень глухо ударяет волна, и корабль под колким мерцанием звезд поворачивает в сторону темной тверди, что заслоняет горизонт. Англия. Цель близка, и от этого сводит живот.